«Мужики с муки – отличные. Это вообще без базара. Только не раскатывайте губу, ладно? Они вчера прибухнули и подобрели, и наобещали там всяких золотых гор. Но совсем не факт, что если вы сегодня явитесь в высокий кабинет задорного дядьки Гарика, то он вам то же самое скажет». «Это почему еще?» – скорчил строптивую физиономию Астарот. «Я бы не сказал, что мы прямо сильно бухали там». «Мы пили настоящий вискарь!» — похвастался бегемот. «Влад сказал, что ему друг из настоящей Шотландии привез!» «Фу! Гадость!» — скривился Бельфигор. «Будто шпалу облизываешь!» «Ага! А вчера ты кричал, что тебе понравился!» — заржал бегемот. «Да, погодите вы!» Лицо Астарота стало привычным. без лыбы до да ушей. Нахмуренное и подозрительное. «Вилиал!» «Давай ты толком скажи, что хотел, а? Чем ты недоволен-то?» «Я всем доволен, правда?» — усмехнулся я и сел на стул. «И знакомство мы с вами завели совершенно потрясное. Даже сам не ожидал». «Ну и что тогда?» — набычился Астарот. «Дружба, Моншерами!» «Это тема для равных!» — усмехнулся я. «А нам с вами до этих мужиков еще, как до Шанхая на ушах, мы с вами обязательно разыграем карту...» «Этого отличного знакомства. Только чудес не ждите. Они не вознесут вас на Рок-Олимп. Туда вы только самостоятельно забраться сможете». «А что насчет студии?» – жалобно спросил Бельфигор. «Мы вообще-то ничего не просили. Влад сам повел ее показывать». «Правда хорошая студия?» – спросил я. «Да вообще отпад!» – Бельфигор закатил глаза. «Я даже не думал, что к нам в Союз, в Россию». «Вообще кто-то такую технику возит, там все иностранное, из Америки и Японии». «Что Влад сказал насчет записи у них?» – спросил я. «Ну, короче, мы сыграли две песни на их инструментах», – проговорил Бельфигор. «И потом Влад сказал, что нам надо записываться. А я тогда сказал, что мы собираемся скоро, сейчас еще две песни доработаем и устроим себе ночной марафон в театре». А он тогда говорит «Ха!» «Так у меня есть студия. Хочешь, покажу?» Я говорю, «Хочу». И он тогда повел нас за сцену, туда, где гримерка. А там, напротив, была дверь. Но пока мы снимали, там было закрыто. Я думал, что может там бытовка какая-то, ну там тряпки со швабрами хранить. А там лицо Бельфигора снова стало мечтательным и вдохновенным. «А еще Ксюха с Никитой танцевали», воспользовавшись паузой, сказал Бегемот. Они «Профессиональные танцоры на концерте-рандеву с ними выступают». «Ксюха, ага», хмыкнул Макс. «Она вообще-то хореографию в Институте культуры преподает». «Ого», округлил глаза бегемот. «А я думал, она студентка». «В общем, Вов, это офигенная студия», сказал Бельфигор. «Мне Влад показал там все. Сказал, чтобы, если что, обращались, что-нибудь придумаем с записью». «Отлично!» — я подмигнул Бельфигору. «Значит, на днях навещу Влада. Попробуем этой студии воспользоваться». «Странный ты. Сам сначала говоришь, что мы не друзья, а теперь вот хопа! Студией воспользоваться, все такое...» Криво усмехнулся Астарот. «От подарков судьбы отказываться не след!» С видом былинного сказителя произнес я и поднял палец вверх. «Но что я точно знаю...» что если мы попытаемся сесть этим мужикам на шею и ножки свесить, то нас живо скинут с возу и забудут. Тут надо умнее поступать, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным, ясно? Ну, астарот почесал в затылке. Все верно, велял, говорит. Неожиданно поддержал меня Макс и помрачнел. Я из-за этого из пинкертонов ушел. Из-за чего? Удивился Бельфигор. «Ну, из-за вот этого как раз, о чем вилял, сказал только что», – Макс опустил глаза. «У меня же родители, ну, в общем, меня в пинкертонах держали только из-за того, что я им выходы на инструменты подгонял. То запись устраивал, то еще что-нибудь». «А у тебя разве есть выход на студию?» – приоткрыв рот, спросил Бельфигор. Потом хлопнул себя по лбу. «Да блин, мы же у тебя дома были!» «А я даже про это как-то не подумал. Мы тебя хотели к себе, чтобы ты на бас-гитаре играл». Макс развел руками. Лицо его стало саркастичным. «Внимательные вы мои!» — хохотнул я. «Нет, ну правда!» — сплеснул руками Бельфигор. «Я даже как-то не подумал, что...» «Так, а что мы опять треплемся-то, когда вы должны репетировать еще как минимум час?» С деловитой строгостью сказал я. «Концерт уже вот-вот». «Вам там надо вжарить так, чтобы наши мастодонты от зависти удавились!» «Подождите!» — вдруг подала голос Надя, которая до этого момента сидела молча. «У меня есть одна новость, только не знаю, понравится она вам или нет». Глава девятнадцатая «На школьной дискотеке?» — переспросил Астарот и заржал. «Медляки играть всякие!» Это только для старших классов. Надя выпрямилась и напряглась. Никаких малолеток там не будет. Десятые и одиннадцатые классы. И, между прочим, родители согласны скинуться. Так что выступление будет оплачено. Нам же нужны деньги. Вот я и подумала, это вообще дурацкая идея, фыркнул Астарот. Как мы на школьной сцене выглядеть-то будем? За спиной шторки... А на шторке бумажные буквы «Учиться, учиться» и «Еще раз учиться»?» Как завещал великий Ленин. Задумчиво продолжил я. «Зазвездился ты, я смотрю». «Что еще?» — дернул плечом Астарот. «По-моему, отличная идея», — сказал я. «Во-первых, деньги никогда не лишние. А во-вторых, это концертный опыт». «Ну и зачем он нам такой?» Астарот посмотрел на меня из-под лобья. «В военном училище вроде нормально получилось», — почти шепотом проговорил Бельфигор. «И что там было нормального?» — выпалил Астарот. «Позорище вообще! Блин, даже вспоминать не хочется! И этот еще придурок, с нами который был и попсу свою пел!» «Я тут подумал, может, нам с вами на улице поиграть, а?» — усмехнулся я. «В подземном переходе, например, или у гостиницы «Центральная», там же...» «Все время белые братья трутся», — сказал бегемот. «Вот рядом с ними и встать», — я пожал плечами. «Вы с инструментами, я со шляпой». «Ты вообще серьезно сейчас говоришь?» — набычился Астарот. «Совершенно серьезно, Саня», — сказал я и встал напротив него. Надя пришла с отличным предложением. «Да нифига!» — взвился Астарот. «Она бы еще нам в ресторане предложила поиграть». Конрад играет в ресторане. «Я сам на днях видел», — сказал я. «И парку культуры и отдыха это вообще никак не мешает». «Это вообще другое», — огрызнулся Астарот. «Конрад с самого начала играл в ресторане, а рок они начали играть потом. И играют сейчас так, что лучше них в Новокиневске никого нет», — хмыкнул я. «Объективно, они самые крутые». «Рандеву круче», — буркнул бегемот. «Рандеву – обычный гаражный бойсбенд по сравнению с командой Конрада», – сказал я. «И все потому, что у них опыт просто чудовищный. Они каждый день играют, а не от случая к случаю». «Мы тоже много репетируем», – насупился Бегемот. «Концерт и репетиция – это не одно и то же», – усмехнулся я. «На концерте вы качаете совсем другие скиллы. Хотя, блин, я вообще не понимаю, почему мы об этом спорим. Пантера к нам пришла». Как к своим? За помощью и поддержкой, можно сказать. И что мы? Как мудаки себя поведем? Я...» Надя всхлипнула. В уголках глаз заблестели слезинки. Молодец, девчонка. Уловила, куда я клоню, и моментально изобразила страдания и обиду. Я не думала, что... Тсс, не ныть. Я обнял Надю за плечи. «Сейчас мы с тобой победим!» Этих словивших звезду говнарей, «Парни, ну серьезно?» Вы фонарели, что ли? С каких это пор вам западло выступать? На школьной вечеринке! уже сомневающимся тоном спросил Астарот. Ну, то есть, вонючим овощехранилище играть. Нормально, а в школе западло? заржал я. Остарот, хочешь, я тебе притчу расскажу? Однажды Дон Хуан сидел на берегу реки и бросал в нее камешки, от них расходились круги. Дон Хуан за ними наблюдал и было ему хорошо. Но тут пришли трое его учеников и встали у него над душой. «Да какой нафиг Дон Хуан еще?» — скривился Астарот. «Окей, согласен. Дурацкая притча», — согласился я. «Но на школьном концерте мы играем. Ясно?» «Я еще не согласился», — буркнул Астарот. «А тебе и не требуется», — подумал я, мысленно считая про себя до пяти, чтобы не засветить Астароту леща. Впрочем... Одной этой возникшей в моей голове мысли, кажется, хватило, чтобы наш фронтмен сдал назад. «Ладно, ладно, фигню спорол», сказал он и посмотрел на Надю виновато. «Прости, что-то я правда не подумал. Рассказывай, что там у вас за вечеринка такая особенная?» О, Надя оживилась. Слезинки в глазах моментально высохли. «Короче, у нас в школе было принято...» что на 23 февраля устраивают праздники в каждом классе. Дарят парням подарки и вот это все. А в этот раз мы подумали, что это как-то уже... В общем, захотелось чего-то нового. И чтобы мероприятие было большим и прикольным, а не дурацкое чаепитие с подарками. В общем, я прочитала, что в Америке в феврале празднуют День влюбленных. Мы собрались с девчонками и подумали что можно подобный праздник устроить. И сделать еще конкурс на королеву и короля, чтобы в конце они танцевали на сцене, а еще чтобы, в общем, мы сценарий на самом деле уже написали. А потом девчонки вспомнили, что я пою в рок-группе. Всем показалось, что это будет круто, если на этой вечеринке будет настоящее выступление. Такого у нас в школе никогда не было. «Не было!» – буркнул Бельфигор. «Потому что нас они гоняли и говорили, что мы фигней занимаемся!» «Ха! Точно!» – подумал я. «Надя же учится в той же школе, что и мои ангелочки. Она же одноклассница Лариски. Хм, получается, что я тоже там учился. Ну, в смысле Вова Вилиал. Прикиньте, какая ирония, да?» – ухмыльнулся я. «В школе нас дрючили, а теперь, получается, приглашают как звезд». «Еще и денег дадут!» «Сдается мне, кое-у-кого такого расклада подгорит, а!» Я сказал это совершенно, можно сказать, на удачу. Про школьные годы мы с ангелочками как-то не говорили практически, так что я понятия не имел, какие именно впечатления эта прекрасная пора у них оставила. Но, судя по косвенным признакам, суперзвездами они не были, и толпы выпрыгивающих из трусиков фанаток «Их на выпускной не провожали, а недоброжелатели наверняка имелись». «О, точняк!» — бегемот расплылся в кровожадной улыбке. «На рожу физрука я бы посмотрел!» «Ха!» — неопределенно произнес Астарот, но на лице появилось злорадно-мстительное выражение. «В яблочко!» — подумал я. «Так мы играем?» — невинно поинтересовалась Надя. «О, да!» — кивнул Астарот. «Играем!» «Ура!» – Надя хлопнула в ладоши и подпрыгнула. «Тогда я принесу на следующую репетицию сценарий, и мы с вами его подправим чуть-чуть. Там есть одна идея. Надо будет спеть песню-переделку. Мы уже текст написали, а деньги будут не лишними. Вилиал прав», – сказала Астарот. Я забрался на свое дежурное место на столе и откинулся на стену. Ангелочки вернулись к репетиции. И настроих теперь мне нравился гораздо больше. Если, когда я пришел, они были окрылены вчерашней съемкой и тусовкой с большими дядями, то сейчас у них на лицах появилось злое веселье. И это немедленно передалось в звучании песни. Даже не знаю, как это работает. Те же ноты, те же струны, а ощущение другое. Да и новая песня Кирюхи была довольно интересной. Он сказал, что она ему приснилась, и он ее буквально за час написал. Называлось творение ведьмино колыбельная». Куплет протяжный и нежный, припев жесткий и драйвовый. Солнышку пора вставать, а тебе пора в кровать. Падай в паутину снов, пусть тебе приснится кровь. Свечку черную поставь. «Пусть тебе приснится нафь! Бельфигор начал подыгрывать Кириллу практически сразу. Судя по хитрому выражению его лисьей мордочки, для него эта песня вовсе не была сюрпризом. А легенду насчет «Она мне приснилась, и я записал» была придумана чисто для того, чтобы Астарота не нервировать. Было понятно, что Кирюха, кабал и Бельфигор спелись и сработались. И чем дальше, тем... «Более взрослыми, что ли, становились песни». Вырисовывался отчетливый стиль. По сравнению с этой, на первый взгляд, довольно простенькой колыбельной, раннее творчество Астарота смотрелось подростковой какафонией. Я позвонил в дверь родительской квартиры, попутно удивившись, насколько быстро появляется у меня ощущение чужого. Сначала я в какие-то считанные дни. Начал считать это место своим домом, а стоило мне переехать, и вот я уже вместо того, чтобы открыть дверь своим ключом, дисциплинированно звоню в нее. «О, привет!» — обрадовалась Лариска, когда открыла. «Но Родаков, правда, дома нет, они с Грохотовыми уехали в...» «Одевайся!» — перебил я ее. «Что?» — удивилась Лариска. «Ну там, джинсы натягивай, свитер какой-нибудь», — объяснил я. «Пойдем!» Слопаем по мороженому в петушке. А, -а, -а, -а, -а, а сеструха захлопала глазами. Ты серьезно? Похоже, что я шучу. Ухмыльнулся я. Давай шустрее. Что уставилась? Должны же мы с тобой поддерживать семейную связь. Живем теперь отдельно. В гости ты не заходишь. Так что настало время выполнять свой сестринский долг и давиться молочным коктейлем в обществе старшего брата. Соскучился я. Ясно тебе? Поняла? Лариска радостно улыбнулась и скачками понеслась в свою комнату. «И не тормози там, а то я еще могу решить тебе куклу подарить!» крикнул я ей вслед. Душой я, кстати, почти не кривил. По сеструхе я действительно соскучился. Хотелось узнать, как у нее дела. Когда вместе жили, мы так или иначе пересекались. То фразами перебросимся, то пошутим вместе. Ну и еще мне самую малость... Хотелось поболтать об этой школьной вечеринке, которую ангелочкам принесла в клювике Надя. Проблем я от нее больше особых не ждал, но уточнить информацию из менее заинтересованного источника хотелось тоже. Так что после репетиции, когда ангелочки намылились пойти потусить к Боржичу, я сослался на занятость и пошел к Лариске совмещать полезное с полезным и еще с одним полезным. «Потому что петушок, в каком-то смысле, был у нас вместо интернета. И если хочется узнать все новости неформальной части Новокиневска сразу, то это как раз то самое место». «Я готова!» Лариска выскочила из комнаты уже через минуту и принялась торопливо натягивать сапоги, будто боялась, что я передумаю. Петушок с некоторых пор перестал делать вид, что он детское кафе, как задумывалось когда-то. Понос героями сказок и мультиков обросли не вполне приличными надписями. Стена между окнами, выходящими на Ленинский проспект, была хаотично заклеена фотками, цветными и черно-белыми. Никакой художественной ценности эти карточки не несли. В основном на них были потлатые люди, поодиночке, парами и группами. Отличить одну фотку от другой было сложновато, но за всегда ты любили предаваться у этой стены памяти всяким задорным воспоминаниям, которые эти самые фотки и иллюстрировали. Ходят слухи, что грехопадение петушка началось еще чуть ли не в 70-е. Он был очень удачно расположен, и почему-то не смотру, часы работы этого вроде как детского кафе оказались совсем даже не детскими. Оно всегда работало допоздна. Ну и ясное дело, захаживать сюда стали, не только родители с детьми. Ну а как еще? Центральный проспект города, заведений мало, а тут кафешка, да еще и вечером работает. Может быть, кто-то шепотом спросил у продавщиц насчет бухлишка. Может, они сами предложили. Но довольно быстро стало общим местом, что в петушке после шести вечера всегда есть что. И к концу 80-х, забывшим детским кафе, Закрепилась прочная репутация штаб-квартиры неформальной молодежи города. Все подряд там собирались. Рокеры, металлисты, хиппи, толкиенисты, черти с рогами – все в общем. Но мороженое и молочные коктейли они все равно продавать не перестали. Хоть дети это место уже давно обходили стороной. Для чистого собственного удовольствия я бы, ясное дело, выбрал совсем другое кафе. «Но раз уж я взялся совмещать полезное с полезным, то...» «Ой, как тут здорово!» Лариска обвела помещение азартно блестящими глазами. «Рад, что тебе нравится!» — хмыкнул я. «Пойдем поищем свободное местечко теперь!» По случаю вечернего времени заведение было забито битком ясен перец. Под самую, я бы сказал, крышечку. Но никаких вышибал, регулирующих количество клиентов, в этом благословенном месте... Не имелось, так что мы с сеструхой протиснулись внутрь, и я вытянул шею, ища, куда бы нам приткнуться. Вилял, иди к нам!» — заорал от столика, целиком оккупированного группой каганат, ее фронтмен Алишер. «Давай сюда!» — помахал рукой смутно знакомый длинноволосый парень в кожаной куртке, превращенной почти что в доспех, многочисленными булавками. «Вон туда!» я наметанным глазом выхватил освобождающийся подоконник и потащил Лариску к нему. Как раз и поболтать получится. И для того, чтобы послушать, о чем болтают, позиция отличная. Я оставил сестру сторожить наше место, сгонял по-быстрому к раздаче, добыл нам по молочному коктейлю, попутно успев пожать десяток рук, похлопать десяток плечей и обменяться десятком приветствий. Кого-то из этих людей я помнил, кого-то нет, но делал вид, что рад всем, разумеется. «Слушай, о чем спросить хотел?» — сказал я, взгромождаясь на подоконник рядом с Лариской. «Надя рассказала про вашу вечеринку для влюбленных». Эх, благословенные времена, когда День Святого Валентина был еще какой-то далекой-далекой экзотикой, про которую почти никто не знал. И магазины не взрывались бесконечным количеством сердечек, и цветочные лавки не вырастали из-под снега, в самых неожиданных местах. «Хм, не то чтобы я как-то совсем не люблю этот праздник, но...» «Так она уже поговорила со старотом?» — спросила сестра. «Ангелы будут выступать?» «Будут?» — кивнул я и склонил голову. «Какое-то лицо у тебя хитрое. Что там с этой вашей вечеринкой? Давай выкладывай». «Блин, ну это наши девчачьи дела. Зачем тебе?» — Лариска сморщила нос. «Обожаю эти ваши девчачьи дела». Криво ухмыльнулся я. Guilty pleasure, понимаешь? Хлебом не корми, да и сплетен старших школьниц послушать. Guilty! хотела спросить Лариска, но ее английский был довольно неплох, так что она быстро сообразила, что я имел в виду, и не стала переспрашивать: Вечно твои шуточки! Никаких шуток! я пожал плечами. Мы, если что, согласились выступать на этой вашей вечеринке. Так что, если там есть какой-то подвох, то хотелось бы знать о нем заранее». «Ну...» Лариска замялась, потом стрельнула глазами по сторонам, словно ее кто-то мог подслушать, наклонилась ко мне ближе и принялась быстро-быстро тараторить. «Вообще-то это не я организую. Я Натьку, пыталась отговорить, чтобы она не влезала в это. Но она закусилась. А она такая упрямая, может быть. Ужас!» «Не влезала во что?» уточнил я. «В общем...» «Есть у нас такая Ира Храмко, продолжила Лариска. «Ну, типа такая королева. Но на самом деле, скорее просто гопница. У нее свита таких же девок. Они курить бегают на перемене. И еще после школы встречаются с пацанами и с фазанной соседней. В общем, Ира решила, что нужно конкурс красоты устроить. И чтобы типа ее королевой выбрали, конечно. Ну, то есть она не сказала напрямую, что ее должны выбрать королевой. «Но кто бы не догадался вообще?» «Так, персонаж ясен», — кивнул я. «Ага, ну так вот, эта самая Ира начала закидывать удочки, чтобы этот самый конкурс кто-то организовал», — Лариса усмехнулась. «Потому что ей же западло быть активисткой, а победить хочется. Но та команда, которая всегда школьные мероприятия организует, идею вообще не оценила. Ладно, в общем, там долго и скучно было. Натька там...» Сцепилась с Иркой в столовой, и как-то слово за слово Ирка Натьку на слабо поймала, и Натька получилась как бы главной. Мы ей тогда еще говорили, чтобы она отказалась. Ну зачем? Она же никогда ничего такого не делала. Да и плюс Ирка это еще, но Натька уперлась, сказала, что устроит все так, что Ирка надолго запомнит свою корону королевы красоты. «Блин, мне бы уверенность этой вашей Ирки, усмехнулся я. «Что она? Прямо настолько красивая девчонка, что конкуренток у нее нет?» «Ну...» – Лариска замялась и нахмурилась. «Вообще, она просто всех застращала. У нее же эти парни из ПТУ. Как-то влезать в неприятности никому особо не хочется. Но Надю это не напугало?» – спросил я. «Ну ты же ее знаешь. Она вообще ни черта не боится!» — вздохнула Лариска. — Понятно, что до праздника Ирка Надю не тронет, потому что кто тогда будет конкурс красоты организовывать? Но вот потом... Короче, мне кажется, она правда зря в это влезла. Но она меня и слушать не хочет. — Хорошо, что ты рассказала. Я приобнял сестру и похлопал ее по плечу. — Предупрежден? Значит, вооружен. — Володя! — раздался над шумным гомоном петушка возмущенный голос Жени Банкина. «Я тебе сегодня весь день звоню, а ты здесь сидишь?» «В смысле?» – удивился я. «А где я?» «Должен быть». Глава двадцатая. «Мы же договаривались!» – возмущенно выпылил Банкин. «Давно уже! А ты не явился! Что за безответственное отношение? У нас уже концерт на носу, а ты...» «Договаривались?» – недоуменно нахмурился я. «Блин!» Даже если это так, то у меня совсем это вылетело из головы. Я так и знал, что что-то такое будет, всплеснул руками Банкин. Тебе доверили такое ответственное дело, а ты чем занят? Ты хоть понимаешь, как для нас это важно, а? Банкин разразился гневной речью, обличая мою безответственность и пренебрежительное отношение к рок-клубу. Я даже реально устыдился чуть-чуть, ровно до того момента, как он уточнил, что договора никакого на сегодня на самом деле не было, но я должен был сам догадаться. Фух, отлегло даже. А я уж начал было думать, что у меня или память дырявая становится, или я записать забыл. Женя, стоп! Я все понял и осознал. Усмехнувшись, прервал я поток его мыслей. Признаю себя ослом, козлом и косолапым мишкой. Я бы посыпал голову пеплом, но его сейчас хрен достанешь. «Остроумный очень, да?» Банкин жал губы в ниточку и стал похож на бабку у подъезда. «Шуточки тебе все!» «Женя, я в натуре не шучу!» С максимальной искренностью развел руками я. «Ну, прости!» «Ступил!» «Давай, командуй!» «Что там надо делать для этого концерта?» «Завтра ведь еще не поздно!» «Вообще-то, ты должен понимать, что надо было еще три дня назад...» Снова завел свою шарманку Банкин. «Теперь уже поздно ложиться спать пораньше», – вздохнул я. «Что?» – осекся Банкин. «Ничего, к слову пришлось просто», – усмехнулся я. «Так что нам надо делать, чтобы все стало чики-пуки?» – спросил я, придавая себе вид лихой и придурковатый. «Так», – растерялся Банкин. «Ну, значит, список выступающих групп у нас уже составлен. А еще нужно будет со сцены обязательно упомянуть людей, благодаря которым этот концерт состоялся. «Сделаем?» — кивнул я. «Что-то еще?» «Володя, ты что, совсем меня не слышишь?» Снова набычился Банкин. «Нам с тобой нужно тщательно проработать твою речь. Ты же не собираешься плести от себя тяну?» «В смысле?» — я иронично приподнял бровь. «Я как раз этим и думал заниматься. Меня разве не за идиотский треп ведущие выбрали?» «Это просто невозможно!» — заявил Банкин. «Это на ваших...» «В подвальных сборищах вы можете что угодно творить! А тут совсем другое дело!» «Да ладно, ладно, я понял», — скривился я. «Как деревню нельзя вывести из девушки, так и за Машек комсорга из Банкина. Все-то ему надо контролировать». Но в чем-то он был прав. «Чуть-чуть подготовиться» — все-таки стоило. К концерту в овощехранилище мы устроили репетицию, а тут вроде как другое дело. Так что спорить и что-то доказывать я не стал». «Давай я завтра подскочу часам к двенадцати в рок-клуб, и мы все обсудим, лады?» «Слушай, я вот что хотел сказать». Банкин бесцеремонно сдвинул Лариску, втискиваясь между нами на подоконник. «Там будет одна группа выступать. Вселенная добра. Ребята приехали из Толоконникова, исключительно талантливые, но на большой сцене будут впервые, и их надо как-то поддержать, а еще...» Мы с сестрой переглянулись за спиной у Банкина. Записывать, что он там говорит, я даже не пытался. Зная Женю, завтра он мне еще 14 раз все это повторит. Но, раз уж на него напало красноречие, придется минут 15 потерпеть, пока фонтан не иссякнет. Это будет быстрее, чем пытаться его заткнуть. Банкин разглагольствовал, объясняя мне... Что и как я должен буду говорить на концерте. Но я слушал не его, а всякий треп за соседними столами. Да он просто сам навыстебывался, попёрся на шаманку, приключений на жопу искать. Вот и нашёл». А что там случилось-то? До да Стасу из ножного привода. Ногу сломали и три зуба выбили. Им же выступать! Как он играть будет? На костыле выйдет, как Джон Сильвер, че? О, кстати, Химера! «Собирает квартирник, слышали?» «Химера? А она разве не уехала в Германию?» «Так вернулась уже!» «Ой, такая ржака! Она же уехала еще в октябре, а на той неделе вернулась с пузом!» «В смысле, с телом? «Да нет, беременная же!» «А что там не осталось, раз от немца залетела?» «Так она не от немца!» «А пинкертоны концерты отменили! От них басист сбежал!» А новый наркоша оказался, обнес всех на флоту и смылся. Они что ли Грейк себе взяли? Ну, вот идиоты, скажи, им все говорили Блин, как отменили, я же билет купил. Что теперь делать? Ширли, позвони, она у них деньгами распоряжается. А ты слышал, чтобы Ширли кому-то добровольно деньги отдала? И не отдаст. У них форс-мажор. Я вообще слышал, что они теперь шляпу собираются запускать. «Мол, обстоятельства. Грей у них гитару спер». «Володя, ты меня слушаешь?» — раздалось над самым ухом. «Конечно, Женя», — соврал я. «И полностью с тобой согласен». «Ты почему не записываешь?» — строго спросил он. «Тетрадку дома забыл», — усмехнулся я. «Мы же завтра еще увидимся. Вот и обсудим в нормальной обстановке». Про слова Банкины я сейчас не думал, потому что больше меня интересовали новости вокруг. «Про Химеру я только рассказы слышал, в основном восторженные. Мол, когда она в Германию уехала, вся рок-тусовка новокиневская буквально осиротела. Этой даме в наследство от родителей досталась гигантская квартира, в которой она регулярно устраивала концерты для своих. И вокруг нее сформировалась своя тусовочка. И раз она вернулась, значит, неплохо бы свести с ней знакомство тоже». «Ангелочки в эту тусовку раньше не были вхожи, но сейчас ведь все поменялось. Разве нет?» «Меня пугает твое легкомысленное отношение», — покачал головой Банкин. «Да все будет нормально», — заверил я. «Это же не мой сольник. Я же на концерте буду всего лишь прослойкой между музыкантами. Кроме того, если я облажаюсь, ты всегда можешь меня со сцены спихнуть и подхватить». «Упавшее знамя? У тебя-то опыт ведущего ого-го какой!» «Тоже верно!» – кивнул Банкин, и на лице его появилось самодовольное выражение. Я мысленно усмехнулся. Лесть всегда работает на людей с воспаленным чувством собственной важности. И вот теперь Банкин наконец-то встал. «Ладно, там пришел Гоша, так что я тебя оставлю!» «Наконец-то!» – прошептала Лариска, провожая спину Банкина. «Я думала, ты ему врежешь». «Если каждому зануде бить морды, никаких кулаков не хватит», — хохотнул я. «Взять тебе еще молочный коктейль». «А почему он вообще тобой командовал?» — требовательно спросила Лариска, проигнорировав последнее предложение. «Потому что он начальник, а я дурак», — хмыкнул я. «То есть, по твоей логике, начальник дураком быть не может?» — вызывающе спросила сеструха. Может. Я пожал плечами. «Вообще я не понял, ты меня тут что, к перевороту подстрекаешь?» «К какому еще перевороту?» Лариска смешно сморщила нос. «А он кто вообще был?» «Глава рок-клуба», — сказал я. «Ты же его вроде видела». «Да?» Лариса задумчиво потянула коктейль через трубочку, но там осталась уже одна пена, так что извлечь получилось только звук. «А даже если...» «Итак, он же дурак, ну правда?» «Ты вообще слышал, что он говорил?» «А тебя-то почему это волнует?» Усмехнулся я. «Его можно понять. У него концерт ответственный на носу. А я?» «А почему ты не возглавляешь рок-клуб?» В лоб спросила сестра. «У тебя точно получится. А такие, как этот, они только портят». «Ты сейчас серьезно спрашиваешь?» Уточнил я. «Да!» С вызовом ответила сестра и уставилась на меня. Ну тогда я серьезно тебе и отвечу, без улыбки сказал я. Честно я об этом думал, даже прикидывал план по реорганизации этой громоздкой структуры, но от этой идеи, по здравому размышлению, отказался. Почему? требовательно спросила сестра. Есть две причины. Одна красивая, другая настоящая. Усмехнулся я. Во-первых, у меня пока недостаточно авторитета. Нас в рок-клуб приняли всего-то без году неделя, а во-вторых. «Я не считаю этот пост действительно чем-то полезным». «А вторая из причин – красивая», – фыркнула Лариса. «Сама решай. Я не придумал», – засмеялся я. «Может быть, когда-нибудь я еще вернусь к этой идее. Но точно не сейчас. Сначала я хочу сделать ангелов настоящими звездами. Рок-клуб в этом деле немного может помочь, но лишь самую малость. Там слишком медленное движение получается. Большая часть групп – Там играет не для зрителей, а для таких же музыкантов. А это довольно бесполезная трата времени, как мне кажется. А ты правда сделаешь их звездами? Спросила Лариса. Обязательно, усмехнулся я. Через годик соберем на сольник дворец спорта. Зуб даешь. Ну нет, на всякий случай не даю, фыркнул я. Мало ли, вдруг я под трамвай попаду внезапно. Что мне, по-твоему, в гробу без зуба лежать? Дурак. Засмеялась Лариска и порывисто меня обняла. «Ой, как было бы здорово, чтобы у тебя получилось! Боря тоже говорит, что у тебя очень круто все получается, что еще в прошлом году он думал, что вы так и будете просто для себя играть. А сейчас он даже дышать боится, чтобы удачу не спугнуть. «Ну вот, видишь?» — усмехнулся я. «Значит, у нас все получится!» «Надо было лопату с собой взять!» подумал я, перебираясь через высоченный вал снега, перегородивший мне путь к морскому дому моего преподавателя по игре на гитаре. Недавние снегопады так-то весь город завалили, но если в центре разным директорам контор и магазинным начальникам иногда было не лень озаботиться к подходам к своим дверям, в спальных районах народ так или иначе протаптывал тропинки, а здесь, на задворках цивилизации, Справляться с завалами было совершенно некому. Машин ни у кого из соседей не было. А что до членов клуба, кролиководов, да фиг их знает. Может, там и вовсе нет никого. Одна вывеска осталась. С каждым разом пробираться сюда становилось все труднее. Но уроков Гриши я старался не пропускать. Собственно, реально не смог прийти только один раз. Гитара давалась мне с трудом. Пальцы привыкали чертовски медленно. И проблема тут, сдается мне, была вовсе не в теле Вова Вилиала, а во мне. Ведь на самом деле мне полтос, и всякие новые знания и навыки получать мне уже далеко не так просто, как в 19. Особенно, когда речь идет о чем-то для меня совершенно чуждом, типа гитары. Я уже понял про себя, что гитаристом я никогда не стану, но заниматься ходил прилежно, потому что... Потому что мне нравился Гриша, и потому что это было моей медитацией в каком-то смысле. Физический стресс я сбрасывал в качалке трижды в неделю, а мысленную чехарду приводил в порядок здесь, в частном доме, на берегу Киневы, пытаясь приручить непослушные струны и общаясь с преподом в инвалидном кресле: Ты думаешь о чем-то другом? остановил меня Гриша прямо в середине упражнения. Есть такое. Кивнул я. Тогда давай ты мне расскажешь, что там тебя гложет, а потом повторишь еще раз, сказал Гриша. «Хм, Ну, давай, согласился я. Сюда я пришел сразу после продолжительного и довольно нудного разговора с Банкиным. И сейчас и правда думал не столько про аккорды и перебор, сколько пребывал в состоянии сложного выбора. Значит так, урок клуба будет концерт в котлах и я должен быть его ведущим. Ну, то есть не просто должен быть, а я буду его вести. И сегодня мы обсуждали с главой рок-клуба мои, можно сказать, реплики. Женя Банкин, в общем-то, неплохой человек, но ему втемяшилось в голову, что я обязан говорить по его указке. Вот смотри, он мне даже сценарий выдал. Я полез в карман и достал пачку сложенных вдвое листов, на которых была на машинке... «Напечатана чуть ли не целая пьеса, с уточнением, где я должен засмеяться, а где восторженно зааплодировать. И твоей свободолюбивой натуре это притит? иронично спросил Гриша. «Нет», — покачал головой я, — «на самом деле мне все равно. Я могу и по этому сценарию отбарабанить. Невелика сложность». «Тогда почему тебя это беспокоит?» — спросил Гриша. «Потому что сценарий скучный», — сказал я. «Вот прямо...» Максимально всратый, как для детского утренника написан. Женя сказал, что он видел мою работу. И когда писал этот план, то постарался учесть все особенности и фишки. Ну да. И вставил анекдоты про Василия Ивановича и Петьку. «А что тебе мешает импровизировать?» – спросил Гриша. «Подозреваю, что если я это сделаю, мы поссоримся», – усмехнулся я. «Ссориться не хочется, потому что он тебе...» «Для чего ты еще нужен?» – довольно жестко спросил Гриша. «И твоя репутация против его самомнения, да? Метко?» – хмыкнул я. «Я успел неплохо тебя изучить за время нашего общения», – улыбнулся Гриша. «И ведь на самом деле ты уже принял решение?» «Вообще-то нет», – покачал головой я. «Иначе бы я сейчас не путался в аккордах». «Подожди», – вдруг встрепенулся Гриша. «Женя, это же Женя Банкин?» «Он же сейчас рок-клуб возглавляет!» «Да?» – кивнул я. «Вы знакомы?» «Ну как?» – помрачнел Гриша. «Виделись. Один раз. Довольно давно. И как-то не задалось у вас знакомство, да?» – спросил я. «Вообще-то, я тогда думал, что он в больницу попал. Или что-то вроде», – вздохнул Гриша. «Плохая история на самом деле. Я даже не уверен, что ее нужно рассказывать. Я бы послушал», – с интересом прищурился я. Честно говоря, противоречивая личность Банкина мне и впрямь начинала действовать на нервы, как тот чемодан без ручки. Может быть, это поможет мне принять правильное решение? «Так, дело довольно давно было», – пожал плечами Гриша. «В общем, Банкин тогда пришел ко мне с идеей о клубе музыкантов-инвалидов, что, мол, надо выбить из администрации подходящее помещение, устраивать концерты, проводить встречи». «Я идеей проникся», – пригласил его на наше собрание. Он там выступил, некоторые даже загорелись этой мыслью. Он попросил собрать подписи, чтобы он мог пойти с этим в исполком, чтобы там ему выделили подходящее место. Мы даже денег для него собрали. А потом он просто исчез. И с концами. «В смысле исчез?» – спросил я. «Ну, не в прямом, конечно», – грустно усмехнулся Гриша. В воздухе не растворился с характерным хлопком, просто перестал приходить, а на звонки сначала отвечал, жаловался на какие-то непредвиденные проблемы, а потом я как-то уже перестал звонить. Да и думать о нем забыл. Осадочек какой-то неприятный остался. «Да, дела», — я задумчиво почесал подбородок. «А когда, говоришь, это было?» «Года три тому назад», — сказал Гриша. Или два. Да ерунда это все. Сейчас рассказал и подумал, что, может, и не было никакого злого умысла или чего-то подобного. Просто он попытался что-то организовать, у него не получилось. Ему стало стыдно, что он деньги зря потратил. Вот он и перестал отвечать. Ну а что тут скажешь на самом деле? Никогда не объясняй человеческой злоказненностью обычную глупость, усмехнулся я. Интересная история на самом деле. А я-то недоумевал, как ему удалось для рок-клуба такое козырное место выбить. «А где рок-клуб квартирует?» – спросил Гриша. «Не знаешь?» – удивился я. «Хотя что такого-то? Гриша же редко из дома выходит. У нас и в двухтысячных-то не сказать, чтобы город для колясочников полноценно приспособили. А сейчас, в 90-х, проехать по Новокиневску – это вообще отдельный квест». «Сдается мне невыполнимый. Хотя что я в этом понимаю? В ДК профсоюзов? Это на площади Октября?» – спросил Гриша. «Ага», – кивнул я. «Ладно, пока не будем злословить. Но свои догадки я, пожалуй, проверю. Что-то теперь любопытно стало. И давай продолжим занятие, а то у меня сегодня еще дел выше крыши». «Я правильно понял, что ты больше не сомневаешься в том, как будешь вести себя на концерте». Гриша хитро прищурился и подкатил кресло к окну, наполовину заваленному снегом. «Ага!» — кивнул я и снова поставил пальцы на гриф. Глава двадцать первая «Володя, это хорошо, что ты зашел!» — обрадованно всплеснула руками мама. «Ты же не очень торопишься, сходишь со мной на рынок!» «Конечно, мам!» — кивнул я. «Вообще-то я хотел поговорить с Грохотовым, но это могло и подождать. Тем более, что мне самому тоже требовалось заполнить холодос. Так что сходить с мамой за компанию было бы неплохой идеей». Кроме того, у нее было странноватое выражение лица, словно она хотела пообщаться со мной без дяди Славы, тети Марины и отца. «Не раздевайся, я быстро». Мама почти бегом умчалась вглубь квартиры. «Мам, а не поздно на рынок-то?» крикнул я ей вслед. «Шесть вечера почти, там же уже все закрыто. Продуктовые ряды открыты еще», раздалось мне в ответ. «И цены в это время уже не кусаются». Понял, отстал, пробормотал я. «Все течет, все меняется. А сейчас меняется так стремительно, что я даже не успеваю отслеживать. До Нового года на рынке уже после обеда делать было нечего, только ветер гоняет пустые пакеты, И обрывки картона. Так что, или сейчас я слегка отстала от жизни, или маме все-таки хочется вытащить меня из дома по другой причине. В гостиной раздался громогласный смех грохотого старшего, судя по сопутствующим звукам, гости моей семьи в компании с отцом смотрели какую-то французскую комедию: Все, я готова! Мама вернулась в прихожую, одетая в брючный костюм. Держи сумки, сунь куда-нибудь в карман. Я смотрел, как мама натягивает сапоги, и снова поймал вот то самое ощущение, как дом становится не домом. Только почему-то это было не грустным ощущением, а наоборот, приятным. Мол, я теперь стал совсем самостоятельным и могу помогать маме не потому, что живу на всем готовеньком, а потому, что это мое взрослое решение. Стал взрослым. Ха, в своей прошлой жизни... Я этот момент как-то совершенно не отловил. Получается, наверстал в этой. «Все, мы ушли!» — крикнула мама. «Вернемся через час! Захватите там к чаю чего-нибудь!» — крикнула из комнаты тетя Марина. «А то у нас даже печенье заканчивается! Поменьше бы тебе на сладкое налегать!» В полголоса пробормотала мама и бросила быстрый веселый взгляд на меня. Мы вышли в подъезд, и дверь захлопнулась. Всю дорогу до рынка... Мама с пристрастием расспрашивала меня о моих делах. Ну а я рассказывал, особо ничего не скрывая, про наш план тематических вечеринок в Фазенде, про мою временную работу на Василия, без уточнения деталей насчет поддельного миража, про концерт в котлах под эгидой городской управы, про своих соседей, которые кормят меня своими разносолами на убой. Опять же без уточнения, чем именно они тут занимаются. Мама слушала с интересом, но было заметно, что это пока что не тот разговор, ради которого она этот внезапный поход за продуктами затеяла. Мы вышли из полупустого троллейбуса на знакомой насквозь остановке. Мелочные торговцы с тротуара уже разошлись по домам, да и в целом было ощущение, что приехали мы зря. Нам вон туда, уверенно сказала мама и зашагала мимо пустых торговых рядов, В ту часть рынка, которая примыкала к Центральному парку. Жуткое место этот наш рынок, когда на нем не бурлит жизнь. Прямо хоть фильмы ужасов снимай. Утром и днем прилавки со всякими шмотками прикрывают облезлые стены заброшенных домов, которые его окружают. А сейчас, когда густые зимние сумерки лишь немного подсвечены не самыми яркими в мире фонарями, черные провалы окон как будто провожают нас голодным взглядом. Метнулась через дорогу бродячая собака. Ветер поволок по утоптанному снегу, здоровенный кусок грязного полиэтилена. Да уж, вечерний поход на рынок — это прямо-таки для сильных духом. Островок жизни посреди этой постапокалиптической пустоши обнаружился на парковке. Там скучковались несколько крытых грузовиков. Толпился народ, к некоторым машинам даже выстроились очереди. «Распродажа остатков», — усмехнулся я, когда смог разглядеть подробности этого феномена. «Ага», — кивнула мама, вклиниваясь в неплотную толпу и пробираясь к импровизированным прилавкам. «А, ну теперь понятно, что это заявление такое. Такие грузовики со всеми на свете товарами...» я уже неоднократно встречал. В центре такие парковались редко, зато в спальных районах стали прямо-таки обыденностью. Припарковывается такой посреди многоэтажек, выставляет на край кузова образцы того ассортимента, который привез от кочанов капусты и мешков картошки до книг и женских прокладок, и продает это все по сходной цене, а сюда, как я понимаю, привозят уже то, что не получилось за день распродать. В каком-то смысле лотерея. Не предскажешь, какие именно товары будут на вечернем торжеще. Но цены и впрямь были, как говорится, дешевле краденого. Поддавшись настрою мамы, которая бодро торговалась за смёрзшийся ком куриных окрачков и пластилиновые бисквитные рулеты, я прикупил пару палок полукопчёной колбасы, головку сыра и упаковку тряпок для уборки. Внезапно. Потом подумал и забрал разномастных рыбных консервов с десяток. Запас, как говорится, карман не тянет. Мама затарилась с куда большим энтузиазмом. Во всяком случае, сумки, которые она захватила с собой, мы набили полностью. «Повезло сегодня», — обрадованно болтала она, пока мы топали обратно к остановке. «Чечевицы ухватила, аж трехкилограммовый пакет. Что-то я не встречал раньше у нас чечевицы», — хмыкнул я. «Так она недавно только появилась». Сказала мама. Ее нам в гуманитарной помощи из Америки присылают. Я как-то у Михалевых попробовала. Вкуснотище, ммм, как мелкая фасоль. Только варится быстрее. Мне казалось, что гуманитарку бесплатно раздавать должны. Усмехнулся я. Ага, сейчас. Засмеялась мама. Михалев по секрету рассказывал, что бесплатно там только для телевидения раздают, остальное идет в продажу, а самое вкусное. «Себе разбирают. Те, кто на распределение гуманитарной помощи подспел, сейчас озолотились. А Михалев мимо пролетел, теперь вот локти кусает». «Ладно, хрен с ней, с гуманитаркой», — поморщился я. «Меня такие штуки всегда как-то неприятно царапали. Ничего не вижу плохого в зарабатывании денег, в принципе. Но когда лезут в карман к самым бедным, с пенсиями мухлюют, или там гуманитарку ту же тырят, это у меня в голове плохо укладывается». «Мам, ты ведь хотела со мной о чем-то поговорить, ведь так? Так вот, напоминаю, что мы уже скоро приедем домой. А ты о своей проблеме не заикнулась даже?» «Володь, да я даже не знаю», – замялась мама. «Мне вчера только в голову пришло, а сейчас думаю, может, ерунду придумала какую?» «Давай делись уже», – подмигнул я. «Вместе и подумаем, ерунда это или нет. Ты ведь в Самсон заниматься ходишь». Вдруг спросила мама. «Все так?» – кивнул я. «А хозяина этого клуба знаешь?» Мама бросила на меня быстрый взгляд. «Француза?» – удивленно вскинул брови я. «Ну, виделись, конечно, хоть и не задушевные приятели. Можешь нас познакомить?» – решительно выпалила мама. «Так, вот теперь я жажду подробностей», – прищурился я. «У тебя какие-то проблемы?» «Да, надо отвадить одного придурка», – Поморщилась мама. «Ну, давай, давай». «Начала говорить, так рассказывай», — потормошил я ее. «Да обычное дело по нынешним временам», — махнула рукой мама. «У нас же завод встал окончательно. Ты ведь знаешь». Ну и кое-кто по склады начали использовать под свои делишки. Товары таскать и перепродавать по мелочи. А недавно там завелся товарищ один, мамкин блин-ракетир. Взялся этих торгашей потихоньку пощипывать. Ходит по территории с парой хмурых мужичков. «Разговорчики скользкие ведет. Ну, ты знаешь, какие. Времена, мол, опасные. Раскошеливаетесь на защиту. И к тебе подкатывал?» Спросил я. «Нет, меня пока что не трогал», усмехнулась мама. «Боится еще, по старой памяти. Так это кто-то из заводских, что ли, такой ушлый?» Спросил я. «Ага», кивнула мама. «Из охранников бывших. Со мной пока что расшаркивается и заигрывает, мол...» Что-то ты меня, Валентина, на чай не приглашаешь. Все такое. А француз тебе зачем? А француз, если хочешь знать, в нашем районе один из серьезных авторитетов. Ответила мама. Если уж и платить кому на свободную жизнь, так лучше ему. Так, Володь, ты не бери в голову, пожалуйста. Это мои дела. Я с ними сама разберусь. Нехитрая наука. А то у тебя, я смотрю, аж кулаки сжались. Просто познакомь нас а договорюсь я сама. Без проблем, мам, кивнул я. Можно хоть сегодня. Вернемся домой, я поговорю с Грохотовым, а потом дойдем до Самсона. Минутная нахлынувшая злость откатила, уступив место холодному рассудку. Это все-таки 90-е! Вся эта ракетирская тема, с которой неформалы, среди которых я почти все время вращался, существовали как бы в параллельных вселенных, Парни на тонированных девятках не интересовали нас, а мы, соответственно, не интересовали их. Поскольку сам я эту эпоху на гражданке не застал совсем, ломиться с разборками на храпом было бы делом тупым и неблагодарным. Но изучить вопрос все-таки имело смысл. Вдруг пригодится? «Сегодня это прекрасно», — мама выдохнула с облегчением. «Ты с отцом говорила?» — спросил я, уже заранее зная, что она ответит. «Что ты?» «Конечно нет», – покачала головой мама. «Еще на разборке кинется. Испортит только все. зачем ему волноваться зря. Ты тоже не говори, понял?» «Понял», – усмехнулся я. «И не тревожься ты так. Все нормально будет», – мама положила руку мне на плечо. «Француз твой, судя по тому, что болтают, нормальный мужик, не беспредельщик какой. Мы договоримся. Ну, буду его парней обшивать с иголочки. Никаких проблем?» Пусть хоть одеваются нормально. Лицо района все-таки. Ну ты даешь, мам, усмехнулся я. А что это ты вдруг со Славой хочешь пообщаться? Спросила мама. Вы же вроде как не очень ладили. Да спросить кое-что хотел, сказал я. Кроме того, мы уже нашли точки соприкосновения. В прихожей пахло жареным луком. Видимо, тетя Марина затеяла готовить ужин. Отец с Грохотовым играли в нарды, в гостиной. Лариски дома не было, они с Бельфигором собирались в кино. Лену было не видать. Может, ее тоже дома нет, а может, просто в комнате сидит и не жаждет со мной общаться. Мама тут же умчалась на кухню, разбирать сумки, а я направился к мужской части обитателей нашей квартиры. «О, здоровый сын!» – сказал отец. «Так, давай тогда сойдемся, что партия в ничью, раз уж такое дело». «Вот ты жук, Витя!» – возмутился Грохотов. — Как проигрывает, так сразу на ничью. — Нет уж, давай доиграем теперь. — Ой, дались тебе эти нарды, — поморщился отец. — Корову, что ли, ты у меня собрался выиграть? — Ну, корову не корову, а щелбанов тебе наставлю опять, — самодовольно ухмыльнулся Грохотов. — Дядя Слава, можно с вами поговорить? — самым дипломатичным видом поинтересовался я. — Вот видишь, у Володьки дело, — обрадованно воскликнул отец. — Какое тут доигрывать? «Ну, раз дело, тогда пойдем в комнате и покалякаем». Грохотов тяжело поднялся с дивана, облокотившись на жалобно скрипнувший подлокотник. «Кажется, он стал еще толще. Видимо, хорошо их тут мама кормит». «Но партию потом доиграем. Не трогай ничего». Дядя Слава с хозяйским видом направился в мою бывшую комнату. «Все-таки он мне не нравился. Вот что. Все понимаю. Обстоятельства. Жизнь сложилась так. Все дела, но мысль, что они с тетей Мариной обитают теперь в моей комнате, как у себя дома, продолжала как-то неприятно нозить. Скорее бы они, что ли, нашли себе жилье. «Давай, рассказывай, что там у тебя?» Важно проговорил Грохотов, усаживаясь за мой бывший стол, как будто тот директорский. «Снова какая-то помощь нужна?» «Да я и в прошлый раз не то чтобы просил о чем-то», — подумал я. Но вслух этого говорить я пень не стал. «Спросить хотел про одного человека», — сказал я. «Есть у нас такой. Евгений Банкин. Рок-клуб возглавляет». «Ну?» — кивнул Грохотов. «И что с ним?» «Вот тут какое дело». Я присел на тахту, чтобы не переминаться перед ним с ноги на ногу, как проситель перед царем. Мой преподаватель по гитаре — инвалид-колясочник, говорит, что этот самый Банкин в свое время — его самого — И товарищи по несчастью, как бы это сказать, обманул. Убедил, что хочет организовать для всех музыкальный клуб и все такое. А сам исчез с деньгами и носа не кажет уже три года. «Банкин, говоришь», — прищурился Грохотов. «С Банкиным твоим Прохоров больше всего работал. Я же правильно понял, что тебе хочется знать подробности об основании рок-клуба. На его место метишь? Ладно, ладно, не мое дело». Звякну Прохорову. Задам пару наводящих вопросов. Банкин. Ха! Ой, умора! Что такое, дядя Слава? Я подался вперед, изо всех сил, изображая подобострастное любопытство. Такие люди, как Грохотов, прямо-таки расцветают, если начинаешь им в рот заглядывать. Да так, вспомнилось. Грохотов снова засмеялся. Понимаешь, этот Банкин нам пороги обивать начал, когда еще в школе учился. «Он тогда считал себя будущей звездой, которую задвигают по причине бедности семьи, тогда как ему по таланту его полагается давно уже на стадионах выступать». «А я не знал, что он поет», — усмехнулся я. «Поет? Скажешь тоже», — презрительно фыркнул Грохотов.